Глава 48. Зима отступала, земля прогревалась, а я в душе все больше противился ползучему приходу весны. Каждый день по капле лишал меня покоя, ближе к фестивалю напитывал ужасом, а с наступлением марта пошла в атаку бессонница. Я совершил короткую поездку к мысу Мизен, чтобы обсудить с Аникетом продвижение нашего плана. «Аникет заверил меня, что строительство корабля в завершающей стадии, а команда из заслуживающих доверия моряков, как он выразился, проходит ежедневные морские учения. «Расслабься, не терзай себя», — сказал он, — «все идет именно так, как ты задумал». «Расслабиться — это как раз то, чего я при всем желании не мог себе позволить». Но я поблагодарила Никета за работу и спросила лишь о том, где будет пришвартован корабль и когда я смогу подарить его матери. Ее у вилла на берегу озера Лукрино, твоя в бае. Дальше в направлении мыса Мизен расположены другие вилы. Думаю, на одной из них тебе и следует устроить пир. Пришвартую там наш корабль, ты преподнесешь его в дар матери, и она после пира отправится на нем обратно к себе на виллу». «Не хотелось бы устраивать веселье на чужой вилле», — сказал я. «Почему не закатить пир на моей в Бае?» «Для успеха твоего плана важна дистанция. Расстояние между Мизеном и Лукрино больше, чем между твоей виллой и Лукрино. Это даст моей команде шанс увести корабль подальше в море». «Понимаю». «Стало быть, придется попросить Пизона или Атона устроить пир от моего имени». Чем оправдать свое пожелание? Впрочем, эта парочка любителей удовольствий с радостью закатят пиры без моих оправданий. «Она прибудет морем на своем корабле», — напомнил мне Аникет. «Все знают, что за время, пока была императрицей, она привыкла иметь в своем распоряжении весь римский флот. Тебе остается лишь убедить ее отказаться от своего корабля и принять в дар твой». «Слишком много задач требуют решения, слишком много людей придется склонить на свою сторону. А сердце так колотилось в груди, что я с трудом мог собраться с мыслями». «Хорошо, сделаю все, как ты говоришь», — согласился я. Гавань была готова к пятидневному празднованию. Ветер теребил флаги на деревьях. На воде покачивались лодки под разноцветными парусами, некоторые были украшены гирляндами из ранних весенних цветов. Над палубами разносился громкий смех встречающих весну людей. У пристани тем временем разгружались кораблей амфоры с вином и бочонки с устрицами и мидиями. Толпы людей направлялись к термам отмокать после допущенных накануне излишеств. Что же до Минервы? Все ритуалы в ее честь превратились в чревоугодия, обильные возлияния, плавание под парусом, ловлю рыбы, песнопения, танцы и внебрачные сношения. По идее, фестиваль в Бае открывал сезон мореходства и прославлял Минерву, богиню мудрости и войны. Но этот сезон мореходства запомнится в веках не из-за войн, которыми якобы управляет Минерва. Я стоял на пристани и смотрел на приближающийся к берегу корабль матери. Меня так трясло, что Аникет, заметив это, взял меня за руку. — Успокойся, — произнес он. — У тебя есть цель. Не отступай от нее. Послышался громкий лязг, и корабль, вздрогнув, остановился у деревянной пристани. Моряки, соскочив с палубы на мостки, быстро пришвартовали корабль, потом опустили трап, и на его верхних ступенях появилась мать. Она с царственным видом оглядела гавань. Легкий бриз развивал ее платье. Шелк обнимал крепкое тело, подчеркивая все его изгибы. Она увидела нас и спустилась по покачивающемуся трапу. Я развел руки, заключил ее в объятия и поцеловал в щеку. «Приветствую тебя». — воскликнул я. Мать огляделась по сторонам. «Вижу и адмирал здесь», — заметила она. «Для меня большая честь приветствовать тебя, Августа», — сказал Аникет и отступил, чтобы не помешать моему разговору с матерью. Полагая, он уже освоился в своей новой роли», — фыркнула мать. «Вольно отпущенники мастера в таких делах». Я предвидел ее выпад, поэтому просто улыбнулся и сказал... «Как же я рад тебя видеть!» Затем повернулся и широким жестом обвел покачивающиеся на воде лодки. «Все в гавани рады твоему прибытию на празднество!» Я указал на предназначенный ей в дар корабль. «О, он великолепен!» — сказала мать. «И как я погляжу совсем новый, по золота так и блестит. Чей он?» «Твой!» — ответил я. «Это мой тебе приветственный дар!» «Мне?» – озадаченно переспросила она, вместо того, чтобы улыбнуться и радостно хлопнуть в ладоши. «Да, моя дорогая мать, дарю тебе его со всей сыновьей любовью». «Признаюсь, проглотить неразделанную тушку кролика мне было гораздо легче, чем произнести эти слова, но я это сделал». Мать не торопилась обрадоваться дорогому подарку. «Такой красивый», – сказала она, – Но у меня есть свой корабль, зачем мне два? Что мне с ним делать? Ну, один ты можешь оставить здесь, а на втором вернешься в Антиум. Мы подошли ближе к кораблю, и она залюбовалась позолоченной резьбой и отполированными бронзовыми уключенными. Уверяю, я позаботился, чтобы обстановка полностью соответствовала твоему вкусу. Благодарю, дорогой сын, но не слишком ли это щедрый подарок? Она отвернулась от пристани, как будто потеряла всякий интерес к новому кораблю. «Сегодняшний пир меня вполне устроит. Полагаю, на вилле Атона найдется комната, где я смогу переодеться?» «О, конечно», — я указал на виллу на склоне холма. «Все в твоем полном распоряжении». «А почему ты решил пировать на его вилле, а не на своей?» Чуть заметно нахмурилась мать. «Просто для разнообразия». Когда устраиваешь веселье в одном и том же месте, неминуемо наступает пресыщение». Такой ответ мать устроила, и она в сопровождении своих слуг отправилась к Атону. Как только мать скрылась из виду, я подошел к Никету. Она что-то заподозрила и насчет нового корабля сомневается. «Что, если она не захочет принять подарок и подняться на борт?» А Никет посмотрел на меня совсем как в те времена, когда, будучи моим учителем, объяснял какой-нибудь пассаж из греческого текста. «Значит, ты должен устроить так, чтобы она приняла твой подарок и поднялась на борт этого корабля». «Да, эта часть плана целиком зависит от меня. Я должен учесть все ее ходы и уверенно на них ответить». Солнце медленно опускалось за горизонт, Воды в заливе были на удивление спокойны. Бриз, который еще совсем недавно развивал платье матери стих, розовые лучи заходящего солнца подсвечивали плывущие в небе облака. Я выбрал тунику из тончайшего зеленого шелка. Туника была прекрасна, но я понимал, что больше никогда не захочу ее надеть. Я постоял какое-то время, закрыв глаза в роскошной комнате, которую мне выделил отон и постарался взять себя в руки. Я прошел в зал с высоким сводчатым потолком, где планировалось празднество. Из широких окон открывался великолепный вид на залив. Отсюда я мог увидеть огни Помпеев, а ближе к берегу сотни отражающихся в воде огней от масляных ламп на кораблях удовольствия. Появился Атон и воскликнул радостно, как любой добрый хозяин. «Ты рано!» «Как же я рад, что ты позволил мне устроить императорский пир!» Он бесцеремонно надел мне на голову сплетенный из роз фиалок мирта и плюща венок. «Корона на императоре! Празднество началось!» И он нацепил себе на голову такой же венок. Вообще таких венков было множество, и все они ждали прибытия гостей на специальной подставке. Повсюду бегали рабы с корзинами, из которых рассыпали по полу лепестки роз. «Это из Александрии», — пояснил он. «Здесь у нас розы еще не зацвели». Тут откуда ни возьмись появился Петроний. «О, розы, как старомодно!» — воскликнул он и нацепил на голову венок. «Антоний вроде как любил такое устраивать на своих пирах. Не могу припомнить, как давно это было. Но в то время он жил в Александрии, так что с розами у него проблем не возникало». «А ты, похоже, на их доставку потратил целое состояние», — заметил Петроний. «Какая расточительность?» «У расточительности есть свои преимущества», — парировал Атон. Тут появились рабы с духами в тонких алебастровых кувшинах. Атон приказал поставить кувшины на ближайший стол, а духи из одного вылить себе на ноги. В воздухе сразу запахло нарциссом. «Из лесов Германии», — чихнув, — сказал Атон. «Да уж, мы, римляне, как блох, вычесываем предметы роскоши со всего мира и переселяем их к себе», заметил до боли знакомый голос. Сенека. «Ты здесь?» — воскликнул я, искренне обрадовавшись его появлению. «Удержи меня, не дай совершить чудовищное деяние», — мысленно взмолился я. «Рад тебя видеть», — сказал я вслух. «Он верен себе и все еще называет баи пучиной роскоши», заметил стоявший рядом с Сынекой Бур. Философ огляделся по сторонам. Похоже, он был не прочь продемонстрировать свое презрение к окружавшей нас помпезной безвкусице. «Я всего лишь решил оценить эту роскошь, не более». Тут к ним подскочил Атон, немедленно цепил обоим на голову венки и радостно заявил «Жду не дождусь трактата о роскоши». «Вообще-то сей трактат уже написан», — ответствовал Сенека. В зал входили гости, и, среди прочих, я заметил Пизона. Все, и сенаторы, и судьи, настроились веселиться и думать, забыли о своих важных постах, ни один не пришел на пир в Тоге. В конце зала появились музыканты с лирами и флейтами. Талантливыми я бы их не назвал. Впрочем, из-за шума к их игре никто особо не прислушивался. Но вот для такого артиста, как Терпни, игра с ними была бы мукой или даже унижением. В нишах вдоль стен сидели женщины с прикрытыми вуалью лицами, прорицательницы. Люди выстраивались к ним в очередь. Наняла их в кумах, это тут недалеко», — похвастался Атон. «Все они шарлатанки, сказал Сенека. «Тот факт, что они обитают в тех местах, не делает их сивиллами». «Может, этот дар как-то передается», — предположил Петроний. «Кем бы ни были эти женщины, у меня не было ни малейшего желания с ними общаться. Я прикоснулся к золотому браслету, который надел специально для этого пира. Кого он защитит, меня или мать? Придется сделать выбор, либо я, либо она. Глупость, как будто вещь может выбирать. Нерон, возьми себя в руки». В толпе расхаживали красивейшие женщины, их забранные наверх волосы под коронами из цветов были украшены жемчугом и драгоценными камнями. Кто они? Жены, дочери, куртизанки, или среди них есть и те, и другие, и третьи? Меня всегда привлекали такие особы, но в тот вечер я смотрел на них и ничего не ощущал. По правде сказать, дурные предчувствия отбили у меня даже самый обычный аппетит. И только я об этом подумал, мимо проплыла столь прекрасная женщина, что у меня даже челюсть отвисла. Это точно новая жена Атона Попея, иначе и быть не может. Я проморгался и увидел, что теперь уже сам Атон ведет ее ко мне. «Мой дорогой император, позволь представить тебе мою жену Попею Сабину». Она грациозно опустилась на одно колено и тут же плавно встала. «Ты счастливчик, Атон», — сказал я, — «и прими мои поздравления. Вижу, боги к тебе благосклонны». Папея не потупила взор, как это принято, а смотрела прямо на меня. Глаза у нее были янтарного цвета, и волосы тоже были янтарные. Они переливались множеством оттенков — рыжевато-коричневым, золотистым, медовым, бронзовым, ореховым. Янтарь ведь он не бывает сплошь желтым или коричневым в жизни не видел таких роскошных ярких волос». «Я польщена», — сказала Попея, и голос ее был под стать внешности, звучный и манящий. «Мы польщины, что ты выбрал нашу виллу и, более того, пригласил остановиться у нас и свою мать». «Мать. Она еще не появилась. Что-то случилось? Ей рассказали о корабле». У нее повсюду шпионы, а в команду пришлось набрать слишком много людей, которые знали о нашем саникетом плане. «Вы истинные хозяева», — сказал я. «И мы с Августой благодарны вам за оказанный прием». «Но где же Августа? Вот-вот должны были подать еду. а он поприветствовал гостей. Я тоже сказал пару слов». Рабы вносили блюда с закусками, искусно разложенными деликатесами, а место матери все пустовало. Я расположился на своей кушетке и мысленно призвал ее, наконец, появиться. Может, послать за ней? Передо мной поставили блюдо с улитками, устрицами и морскими ежами. Пора было начинать. И тут в конце зала я заметил какое-то движение. Появилась мать, и я сразу почувствовал облегчение, вслед за которым пришел страх. Надежда на то, что в эту ночь ничего не случится, исчезла. Обратного пути нет. Мне не было пощады. Не будет и ей. Мать плыла по залу словно Афина. Простые, смертные, сразу отошли на второй план. Она приблизилась к главной кушетке. «Добрый вечер», — приветствовала мать Атона. Тот с энтузиазмом пригласил ее занять место почетной гости. «Мы только начали» сказал он и указал на блюдо «Перед тобой дары Нептуна». Мать возлегла на кушетку напротив моей и приподнялась на локте. Она посмотрела на меня. И тут встал Петроний, который на том перу был магистром питья. «Я решу, какое вино мы будем пить и сколько воды в него добавим». Он широким жестом указал на огромную амфору. «Сетинская!» прошел к следующей амфоре и воскликнул. «Фалернская!» потом к следующей. «Масикская. Я отдаю предпочтение ситинскому. Начнем с него. Оселим к концу вечера все три амфоры. Уверяю, у нашего хозяина-императора наготове достаточно таких амфор, так что пейте до дна. И, как магистр питья, постановляю разводить вино водой один к одному». Послышались громкие стоны гостей. «Хорошо, хорошо. Одна треть воды и две трети вина». «Слуги, разливайте!» Мать взяла поданный ей кубок и посмотрела на вино. «Отбрасываю всякую осторожность», — сказала она. «Все это в прошлом», — заверил я и пригубил вино. «О, мать была прекрасна в ту ночь. Такой может быть только осенняя красота». Она очаровывала, непринужденно шутила и заводила умные разговоры с теми, кто возлежал поблизости. А когда формальная часть пира закончилась, поменялась с пизоном местами, чтобы возлечь рядом со мной. Все гости к этому времени уже изрядно захмелели. Это блаженное состояние будет желание и облегчает груз повседневных забот. Но я, как и мать, пил мало, мы смотрели друг на друга трезвыми глазами». Мы были близки, но наша связь была гораздо сильнее, чем обычная интимная близость. Мать устала, положила голову мне на плечо, как будто, наконец, избавилась от тяжкой ноши. Как будто все преграды между нами рухнули. Так и было, потому что в эту ночь мы в последний раз были вместе. — Ты подарил мне счастье, — промурлыкала мать. — Не могу выразить словами, какое счастье. Это был мой сыновий подарок. В свой последний день она была счастлива. Мы запьянели и расслабились, и трепетно лелеяли каждый момент нашей близости. Вечер подошел к концу, наступила ночь. Перед нами выступали молодые испанские танцовщицы и акробаты. Некоторые гости увлеклись игрой в кости, причем ставки были немаленькие. Петроний и его дружки удалились, чтобы в более приватной обстановке предаться сексуальным играм. На полу валялись объедки, лепестки роз и растоптанные венки. Пролитое вино впитывалось в щели между мраморными плитами. Мы с матерью, покачиваясь, встали с кушетки. — Спасибо тебе, — тихо сказала она. — Попросить ее остаться и не возвращаться на виллу на берегу Лукрина? Нет. Слишком поздно. Я уже не мог вмешаться. Мой план пришел в действие. «Позволь, я провожу тебя на твой корабль», — сказал я. «На корабль?» — переспросила мать, будто забыла о моем подарке. «Вообще-то я собиралась вернуться в Паланкине». «Путь не близкий, да и носильщики могут споткнуться в темноте. Корабль быстрее и безопаснее. Идем». Стражники сопроводили нас к пристани, Мать посмотрела на оба корабля и собралась подняться на свой, но команды на борту не было. А Никет же проследил за тем, чтобы его команда корабль не покидала. «Посмотри, твой новый корабль готов отчалить в любой момент», — сказал я. «Если не взойдешь на него, я буду вправе подумать, что тебе не понравился мой подарок». Мать притянула меня к себе. «Возможность снова тебя обнять», «Вот твой бесценный подарок». Я обнял ее в ответ, хотя, учитывая мой план, это было подобно изощренной пытке. «Безмерно рад тебе его преподнести». И я поцеловал ее. Мать взяла меня за руку, наткнулась на браслет и слегка его, поворачивая, погладила. «Он тебя уберег, спас тебя. Как же я рада». Я отпустил ее, она поднялась по трапу и на мгновение обернулась. Смотрела на меня. Я видел лишь ее черный силуэт на фоне безлунного неба. «Отдать концы!» — скомандовал Аникет. Корабль медленно отчалил от пристани, вышел в залив и исчез из виду. «Теперь остается только ждать», — сказал Аникет.